О боярах ни слова не говорится в летописи, не говорится, чтоб они показали сочувствие к судьбе собрата. Точно так же при внуке Донского безуспешно кончилось восстание боярина Ивана Дмитриевича вселовского Таким образом, в это важное время, когда московский князь собирал русскую землю, становился государем, самовластным хозяином всей северо-восточной России,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 То есть все они бедны средствами. Князья и бояре бедны, а великий князь очень богат. Он премыслил себе множество земель, а земля, при младенческом состоянии московского государства, государства земледеческого, при неразвитости промышленности и торговли, земля составляла единственное богатство, единственное средство содержания. Это земельное богатство – дает средства великому князю окончательно утвердить свое могущество и положить за раз преграду притязаниям князей и знати. Средство к тому — поместье. Раздачу земельных участков во временное владение за службу великий князь создает себе свое многочисленное войско, Вполнять от него зависящее, от него получающее содержание.